Глава шестая. Отстанет ли ваш ребенок от времени к 30 годам? Когда я был маленьким, мои родители предполагали, что я получу образование, найду работу, буду усердно трудиться, поднимусь по служебной лестнице как можно выше и проработаю на этом месте до пенсии. Мне устроят торжественные проводы, подарят золотые часы, и я буду играть в гольф в каком-нибудь интернате для престарелых, направляя свою мототележку прямо на закат. Идея одной работы на всю жизнь это идеал индустриальной эпохи. С 1989 года Когда пала берлинская стена и появился интернет, правила найма на работу, да и сам мир, изменились. Одним из первых ушло в прошлое понятие «чем ты старше, тем ценнее» для бизнеса. В индустриальную эпоху это могло быть так, но сегодня ситуация изменилась на прямо противоположную. Для многих людей в эпоху информации действует правило, чем старше ты становишься, тем меньше представляешь ценности. Вот почему формула победы в учебе всегда должна быть у ребенка наготове, чтобы он мог поспеть за грядущими переменами. Формула победы в учебе должна быть хорошо отработана и изменяться вместе с формулами профессиональной победы ребенка. Другими словами, все шансы за то, что ваш ребенок к 30 годам отстанет от времени, и ему придется разрабатывать для себя новую формулу профессиональной победы, чтобы угнаться за изменениями профессиональных требований, предъявляемых рынком. Иначе говоря, если ваш ребенок руководствуется устарелым идеалом одной работы на всю жизнь, и не готов быстро переучиваться и меняться, то, скорее всего, с каждым годом он будет отставать от жизни все больше и больше. Будущее принадлежит не тем детям, которые оканчивают школу с лучшими отметками. Оно принадлежит тем, у кого лучше формула победы в учебе и самые свежие технические идеи. Намного важнее, чем высокие отметки за тесты, научиться тому, как нужно учиться, как нужно меняться, как приспосабливаться к постоянным переменам быстрее своих одноклассников. Почему так? Да потому что большинству навыков, за которые наниматели будут платить большие деньги в будущем, не учат в сегодняшних школах. Только посмотрите на положение тел в современном бизнесе. Наибольшим спросом пользуются люди, свободно ориентирующиеся в интернете. А еще пару лет назад такого предмета в школах не было. Меньше всего пользуются спросом люди моего поколения, которые хотят получать высокую зарплату, но никак не могут освоиться с эпохой информации. Чтобы понять причины экономического бума и нехватки рабочей силы, которые мы сейчас наблюдаем, лучше всего оглянуться назад и вспомнить другие бумы и кризисы в экономике. Первое. В 900 году автомобили производили 485 предприятий. Через 8 лет их число сократилось наполовину. На сегодняшний день из 485 остались только три. Второе. В 1983 году в Америке было около 40 производителей компьютеров. Сегодня их четыре. Третье. В 1983 году лидерами в области новых компьютерных технологий называли компании. Барройс, Коулкэл, Комедор и Зенит. Сегодня большинство молодых людей, занятых в компьютерной индустрии, никогда даже не слышали об этих компаниях. Технологии выходят за границы континентов. Почти в каждой стране, где мне довелось побывать, есть район с названием «Кремниевая долина». В конкурсе на получение работы будут принимать участие конкуренты вашего ребенка из всех уголков мира, и они определенно не будут требовать такую же зарплату. Как-то, находясь в Австралии, я прочитал в местной газете West Australian статью, в которой подводились итоги многолетних попыток объяснить людям, в каком возрасте человека можно назвать слишком старым. Она подтверждает, что понятие старости в наши дни связано главным образом с профессией. Заголовок гласил «А вы прошли этот возраст?» Далее были помещены фотографии молодых, дизайнера графика, гимнастки, адвоката и модели. Под фотографиями каждого из этих людей, представляющих разные профессии, были помещены подписи в черных рамках. Гимнастка. Возраст до 14 лет. Модель. Возраст до 25 лет. Дизайнер-график. Возраст до 30 лет. Адвокат. Возраст до 35 лет. Другими словами, все представители этих профессий, чей возраст превышают указанный, считаются старыми. Статья начиналась с рассказа о модели, которая получала 2000 долларов в неделю. В 28 лет она осталась без работы. Далее в статье шли выводы. На пути многих профессий стоят своеобразные мины-растяжки, способные пустить под откос самую стремительную карьеру в возрасте 20, 25, 30 или 40 лет. Они могут стоять где угодно но обычно срабатывают задолго до пенсионного возраста. Причины могут быть физическими. Лицо модели начинает увядать, тело спортсмена теряет гибкость и не выполняет привычную работу. Они могут быть умственными. Математик делает больше ошибок, идеи вундеркинда в области рекламы или дизайна не оправдывают вложенных денег. Они могут быть связаны с выносливостью. Инвестиционные банкиры и адвокаты выдыхаются, разводятся, перегорают или все сразу уже к сорока годам. Это не значит, что вы уже никогда не будете работать в своей области, но ваш звездный час позади. Вы становитесь заурядностью. На этом статья не заканчивалась. Дни, когда вы в 20 лет начинали свою карьеру, Долгие годы напряженно работали, медленно поднимаясь по ступенькам служебной лестницы, пока не останавливались где-то возле вершины в возрасте 55, давно ушли в прошлое. Сегодняшняя ситуация такова, что если вы не добились успеха к 40 годам, то не добьетесь его никогда. В некоторых профессиях уже в 20 или 25 вы будете знать, не пора ли подумать о начале новой карьеры, и переквалифицироваться в косильщика. В провинциальных городах хоть пруд пруди отставных дизайнеров графиков, которые работают малярами, гончарами и даже пекарями. Заведующий отделом профориентации Мельбурнского университета доктор Рейченгер говорит, что при современной тенденции достижения пика карьеры к сорока годам Люди должны постоянно работать над подготовкой к следующей профессии и выделять определенное время на переучивание и изучение касающихся ее материалов. По ее словам, некоторые профессии, включая рекламный дизайн, считаются уделом молодых, и концепция предельного возраста автоматически исключает специалистов старше 40 лет. А что же ждет тех, кто перешагнул возрастной предел? В статье говорится следующее. Но в подобных суперсовременных профессиях, предусматривающих ограничения по возрасту, каждый работник должен быть как солдат Джейн, молод, честолюбив и готов вкалывать по 12 часов в сутки. Лучших из стариков могут оставить в бизнесе и продвинуть на посты в администрации. Остальных обычно выбрасывают на улицу. Покалечить старого солдата, на удивление, легко. В сентябре прошлого года одна из государственных компьютерных фирм объявила конкурс на должность программиста-аварийщика. Естественно, все заявления были прекрасно оформлены. Каждый из претендентов постарался продемонстрировать в них все свои достижения в области компьютерных заморочек. И, конечно же, все они годились для этой работы. «Но каким образом кадровикам удалось отделить зерна от плевел?» «Элементарно. Мы просто просмотрели даты рождения претендентов и разделили их на тех, кто старше и моложе 35», — сообщает наш информатор. «И сбросили заявление всех, кто старше, в отказную папку». «Это незаконно». Но ведь правда, в этом есть прямо-таки дарвиновская простота. Выживают молодые стариков на свалку. Те, кто читал мои предыдущие книги, может быть, уже знают, насколько серьезно я отношусь к идее карьерной мины растяжки, одна из которых описана в вышеупомянутой статье. Для тех, кто этих книг не читал, повторяю, мой умный папа возглавлявший департамент образования, нарвался на такую растяжку, когда ему исполнилось пятьдесят. Кажется, только вчера существовал человек образованный, честный, трудолюбивый и старавшийся улучшить систему образования в штате Гавайи. Но вот ему пятьдесят, и он за бортом, без работы и без навыков выживания за пределами образовательной системы. Блестящий ученик в школе, он разработал для себя великолепную формулу учебы. Но эта формула победы в учебе оказалась не в состоянии научить моего папу выживанию в реальном мире, после того, как его профессиональная формула победы прекратила работать. На протяжении нескольких лет я не уставал повторять участникам моих семинаров. Большинство людей следуют совету своих родителей. Учись, получай хорошие отметки и найди гарантированную работу. Эта идея давно устарела. Это идея индустриальной эпохи. Вся проблема в том, что большинство людей, которые следуют этому совету, в конце концов оказываются в тупике. У них могут быть хорошие отметки в табеле, гарантированная. Высокооплачиваемая работа, но вся беда в том, что работу не получаешь вместе с лестницей наверх. Есть люди, которые продолжают тянуть лямку и неплохо зарабатывать, но их разум и тело стонут от усталости, энтузиазм давно угас, и нет лестницы, чтобы выбраться из ненавистной ямы и взобраться наверх. Где-то на пути они зацепили мину-растяжку, но не заметили этого. Хотя они и не лишились работы или своего бизнеса, но лестница наверх исчезла. У меня много знакомых, которые хорошо успевали в школе, поступили в аспирантуру и к сорока годам добились определенного успеха. Но затем профессиональный рост остановился и началось сползание в никуда. Я считаю, что в таких случаях профессиональная формула победы перестала работать, потому что формула победы в учебе тоже исчерпала себя. Другими словами, мои знакомые продолжают использовать старую формулу победы в учебе, и эта формула препятствует достижению профессиональных успехов. У меня есть одноклассник, который очень хорошо успевал в средней школе. Он поступил в один из элитных университетов Новой Англии и, закончив его, вернулся на Гавайи. Первым делом он вступил в престижный загородный клуб своего отца, женился на девушке, отец которой был членом того же клуба, сам стал отцом, и теперь его дети учатся в том же университете, что и он. Проработав несколько лет, постепенно набираясь опыта и играя в гольф с нужными людьми, он получил доступ к очень крупным сделкам с недвижимостью. Его улыбающееся лицо украшало обложки местных журналов для деловых людей, и его провозгласили одним из ведущих бизнесменов нового поколения. К сорока годам он был обеспечен на всю жизнь. Но в конце 80-х, когда японские инвесторы отказались вкладывать деньги в экономику штата, Рынок недвижимости на Гавайях лопнул, и он потерял почти все свое состояние. Жена развелась с ним, когда узнал, что у него есть любовница. И теперь он вынужден содержать две семьи. К сорока семи годам он стал банкротом, обремененным огромными долгами. Мы виделись с ним несколько месяцев назад. Ему только что перевалило за пятьдесят. Он оправился от большей части потерь и даже завел новую подругу жизни. Но хоть он и говорит, что дела идут отлично, и он в полном порядке, я вижу, что огонь уже угас. Что-то изменилось внутри, и он работает как никогда упорно только для того, чтобы поддержать свой прежний имидж. Он стал очень циничным и нервным. Как-то раз за ужином его подруга стала рассказывать о новом бизнесе в интернете, который начала разворачивать. Она была возбуждена, говорила, что «все, как ей кажется, идет лучше некуда, и заказы поступают со всего мира». Внезапно мой друг оборвал ее. Похоже, он выпил лишнего, и внутреннее давление взорвало его привычное внешнее спокойствие. Явно раздосадованный новоприобретенным успехом подружки или своими неудачами, он сказал: Да как у тебя может быть все хорошо? Ты не училась в приличном колледже, и у тебя нет даже диплома магистра. Кроме того, ты не знаешь никого из нужных людей, как я. Когда мы с Ким возвращались домой? Она прокомментировала этот внезапный взрыв ярости. Похоже, он пытается заставить работать свою старую формулу успеха, а она не срабатывает. Я кивнул и вспомнил, что говорилось в австралийской газете о карьерных минах-растяжках. Вспомнил о том, как молодой человек выбросил в урну резюме претендентов старше 35 лет. Подумал об Адриане, моей знакомой, которая попала под сокращение, обожглась на франшизе туристического агентства и теперь учится в юридической школе, которой она закончит, когда ей будет 57. Еще я подумал о своем умном папе, человеке, который искренне верил в силу хорошего образования, хотя его самого хорошее образование в конце концов не спасло. «Оторвавшись, наконец, от своих мыслей, я сказал, Ким...» «Похоже на столкновение старых и новых экономических идей». «Ты хочешь сказать, что у нее новые экономические идеи, а у него старые?» Я кивнул. «Мы можем даже оставить слово экономический. Просто скажем, что у нее есть новые идеи, а он продолжает рассчитывать на те, которые у него появились еще в школьные годы». У них разница всего в несколько лет, но ее идеи новые. Пусть не очень оригинальные, но она считает их новыми, свежими и увлекательными, поэтому сама выглядит такой свежей и обновленной. Его идеи не новые, не оригинальные, и он использует их уже 40 лет. Значит, устаревают не люди, а идеи? Да, похоже, что так. Устаревают их идеи, а точнее их формулы победы. Он встает утром и идет на работу. Но вместо того, чтобы играть роль нового человека в городе, инициатора и застрельщика новых идей, он превратился в старика со старыми идеями, хотя ему всего пятьдесят. Вся беда в том, что он был таким уже десять лет назад, но не понял этого. Он по-прежнему эксплуатирует все те же старые формулы победы и, к сожалению, не желает ничего менять. Он обивает пороги, пытаясь получить работу, и носится со своим резюме, конкурируя с мальчишками, которым в отцы годится. Выходит, что совет «учись, получай хорошие отметки, найди хорошую работу» был полезен, когда он был подростком но теперь приносит ему только вред. И, что самое главное, он оказался в плену у своей формулы победы, но не понимает этого, — мягко добавил я. Он не осознает, что хороший совет в прошлом становится плохим в настоящем, и поэтому ему ничего не светит. Оказался в плену, но не понимает этого, — повторила Ким. Когда моему отцу стокнуло пятьдесят, с ним случилось то же самое. Совет «учись и устройся на работу» был хорош, когда он был ребенком. Это была безотказная формула. Он получил хорошие отметки, нашел прекрасную работу и поднялся на самый верх. Но потом формула перестала работать и началась сползание вниз. А он продолжал использовать всю ту же формулу. Он не только продолжал ее использовать. Чем меньше она приносила ему пользы, тем более шатким становилось его положение. Тем настойчивее он убеждал других следовать его совету, его формуле, даже несмотря на то, что ему самому она уже не помогала. «Чем меньше она ему помогала, тем больше он убеждал других следовать его совету», — тихо, задумчиво произнесла Ким. «Думаю...» Он зациклился на двух вещах. Не может бросить то, что уже не работает. Устал, разочаровался, но все равно делает то же самое. И кроме того, он увяз в прошлом. Не может забыть те времена, когда формула прекрасно работала. Только потому, что она работала в прошлом, он думает, что и сегодня поступает правильно. Ясно. Поэтому она говорит всем делать то, что делал он даже если это больше не срабатывает. Ну, думаю, он говорит так, потому что это все, что он знает о том, что было для него хорошо. Он до сих пор не понял, что это больше не работает. Интересно, но как только он это поймет, то станет всем рассказывать, что он сделал. Возможно, он начнет проповедовать новый путь, по которому нужно идти. Когда он все поймет, то начнет кричать на каждом углу, Я нашел путь, я нашел путь. Но пока он не отыщет для себя новую формулу победы, будет продолжать молиться на старую. Да, конечно, новую формулу еще надо отыскать. Когда человек заканчивает учебу, никто не вручает ему карту маршрута к успеху. И как только кончается колея, многие из нас начинают продираться сквозь джунгли, в надежде снова выйти на накатанную дорогу. Кто-то ее находит, а кто-то нет. А когда человеку не удается найти новую дорогу, он часто останавливается и начинает думать, как вернуться на старую. Такова жизнь. Я уже как-то упоминал Элла Банди, героя телесериала «Женаты с детьми». Эл Банди — это трагикомическое воплощение человека, который был героем школы, но с тех пор не изменил своей формулы. Он стоит за прилавком своего обувного магазина и вспоминает тот день, когда забил четыре гола и принес победу своей школе. С возрастом мы все можем стать похожими на Эл Банди и сидеть в кресле качалки, вспоминая времена, когда жизнь была так прекрасно. Но если вы не готовы погрузиться в воспоминания, то мозг автоматически переключается на насущные проблемы, и вы снова хотите совершить в жизни что-то еще. Проблемы заявляют о себе, когда вы живете в настоящем, стараясь вернуть радости прошлого. Люди, которые не могут остановиться в нужный момент, часто напоминают вышедшего в тираж боксера, который выходит на ринг и получает нокаут от молодого напористого бойца. Он дерется по старой формуле победы, воскрешая в памяти давно ушедшие дни. Многие могли хорошо успевать в школе или сделать приличную карьеру на последнем месте работы, прежде чем что-то сломалось в их жизни. Встречи выпускников средних школ обычно предоставляют великолепные возможности увидеть героя футбольного матча, который так больше и не совершил ничего в своей жизни, или круглого отличника, который тоже ничего не добился. Вы встречаете их через 10, 20 или 30 лет и видите, что от прежнего чуда не осталось и следа. Для них Если они несчастливы, такая встреча может послужить толчком для изменений старой профессиональной формулы победы и признания необходимости внесения изменений в старую формулу победы в учебе. В наши дни очень важно дать ребенку понять, что перемены — это обязательный элемент его будущего. По сути дела, важнее всего дать понять ребенку, что способность быстро меняться И быстро переучиваться может быть гораздо более важна, чем предметы, которые он изучает в школе. Несколько лет назад в одной из телепередач я увидел, как матери брали дочерей с собой на работу, чтобы те увидели, чем они занимаются. Телекомментатор чуть не плакал от умиления. Как это ново? Матери учат своих дочерей быть хорошими работницами в будущем. Я же подумал, что эта идея, к сожалению, стара как мир. Когда сегодня мне доводится беседовать с молодыми людьми, я часто спрашиваю, чьей формулой победы они пользуются, своей или родительской. В шестидесятые годы, когда я был маленьким, большинство родителей говорили своим детям с паническими нотками в голосе «Получи хорошее образование, чтобы потом получить хорошую работу». Волнение объяснялось тем, что многие родители росли в период Великой депрессии, когда работы не было совсем. Страх безработицы и нехватки денег сильно повлиял на образ мышления, слова и поступки многих, родившихся в период между 1900 и 1935 годами. Когда кто-нибудь говорит мне о необходимости иметь работу, я отвечаю, не волнуйтесь, успокойтесь, передохните. «Рассмотритесь. Вокруг полно работы. Депрессия кончилась. Капитализм победил. Он спас мир. Коммунизм мертв. На сцену вышел интернет и набирает темпы. И перестаньте передавать по наследству советы. Сегодня, если вы хотите найти гарантированную работу, вы ее найдете. Поэтому остановитесь на секунду и подумайте». Некоторых это успокаивает, но многие не унимаются. Большинство людей, с которыми мне приходится встречаться, приходят в ужас при мысли о потере работы и прекращении притока денег в семью, а многие просто не могут думать рационально, настолько силен в них страх, доставшийся в наследство от родителей. Одна из самых полезных вещей, которые могут сделать родители, — это остановиться. Подумать и попробовать заглянуть в будущее, а не пытаться давать советы, основанные на событиях давно ушедших времен. Как я уже сказал, депрессия кончилась. Многие дети бросают школу или не относятся к учебе серьезно, потому что угроза не получить гарантированную работу больше не воспринимается как стимул посещения школы. Школьники прекрасно знают, что без работы не останутся. Каждый ученик понимает, что за академический талант больших денег теперь не платят. Дети знают, что больше всего платят тем, кто проявляет свои таланты в области спорта, музыки или кино. Сегодняшние дети смотрят телевизор и знают, как Эл Банди получил работу. Кроме того, они видят, как их родители уходят на работу с позаранку, трудятся в поте лица не приходят домой вовремя и нанимают нянек на вечер. Естественно, дети спрашивают себя, неужели мне приходится ходить в школу только ради этого? Разве этого я жду от жизни? Как я смогу пожелать того же своим будущим детям? Когда в девяносто четвертом году я перестал работать, мне было сорок семь лет. Передо мной встал неразрешимый вопрос. Чем же я буду заниматься оставшуюся часть жизни? Вместо того, чтобы отдохнуть с годик, я решил заняться тем, что люди называют переделкой самого себя. Это означало, что мне нужно было изменить свою формулу победы в учебе и свою профессиональную формулу победы. Если бы я этого не сделал то стал бы похож на стареющего боксера, вернувшегося на ринг после многолетнего перерыва. Переделывая себя, я должен был прекрасно делать то, что у меня хорошо получалось и доставляло удовольствие. Это означало, что мне нужно было распрощаться с семинарами по бизнесу и инвестициям. Чтобы переделать себя, мне нужно было изучить то, что помогло бы мне вести дела иначе, чем я делал это раньше. Ради этого я придумал настольную игру, обучающую тому, чему я учил людей на семинарах. Кроме того, пришлось изрядно поработать над орфографией, предметом, на котором я дважды проваливался на экзаменах в школе. Сегодня меня больше знают как писателя, и мало кто помнит о других областях, в которых я достиг достаточно больших успехов. Если бы у меня не было формулы победы в учебе, а также профессиональный и финансовый, я не получил бы удовольствия от дальнейшего продвижения по жизни. А если бы я не смог идти по жизни дальше, то в 47 лет вышел бы в тираж и провел бы остаток жизни в воспоминаниях о добром старом времени и своих былых успехах. Сегодня, когда с каждым днем Дети становятся все умнее, родители тоже должны становиться умнее. Родители должны заглядывать гораздо дальше школы и гарантированной работы, потому что так далеко их дети способны видеть сами. Они видят, что у родителей есть работа, но часто нет личной жизни. Это не то будущее, о каком мечтает большинство из них. Чтобы стать примерными родителями и успешно развивать отношения со своим ребенком, они должны заглянуть в хрустальный шар, но только не в свой собственный. Сегодня родители обязаны постоянно заглядывать в хрустальные шары своих детей. Они должны обязательно разделять взгляды ребенка на окружающий мир, а не навязывать ему собственные, часто основанные на ушедших в прошлые времена. Я уже говорил, что многие споры между родителями и ребенком ⁇ это, по сути дела, столкновение формул победы родителей и ребенка. Например, когда родитель говорит ⁇ Ты должен учиться ⁇ а ребенок отвечает ⁇ Я собираюсь бросить учебу ⁇ Это типичный пример столкновения формул победы. Для достижения успеха в отношениях родители должны сделать все возможное, чтобы увидеть то, что видит ребенок. Ведь что-то он видит в любом случае, и далеко не всегда в этой картине есть место для хорошего образования. Я никоим образом не хочу сказать, что родители должны сложить руки и позволить ребенку делать все, что он захочет. Я лишь советую родителям постараться рассмотреть что стоит за столкновением формул Победы и приложить все усилия, чтобы узнать, какая картина складывается в голове у их ребенка. Это может быть нелегко, но думаю, что плохой мир лучше хорошей ссоры. Как только родители увидят то, что видит их ребенок и куда тот намерен пойти дальше, они должны найти возможность поговорить с ним на чистоту и постараться направить его в нужную сторону. Это ключевой момент, потому что стоит только родителю сказать «я не хочу, чтобы ты так поступал», ребенок обязательно сделает наоборот, или уже сделал. Разделить мировоззрение ребенка и свести до минимума возможность столкновения формул победы крайне необходимо для определения правильных жизненных перспектив. После того, как контакт с ребенком наладится, я бы рекомендовал родителям рассказать ему, что им самим очень хотелось бы перепробовать за свою жизнь несколько профессий, а не работать все время на одном месте. И если ребенку понравится эта идея, то он, возможно, начнет с большим почтением относиться к образованию. Тогда он всю жизнь будет стремиться к получению новых знаний и ему намного легче будет объяснить, почему так важно разработать персональную формулу победы в учебе и продолжать учиться. По-моему, это важно, так как я не думаю, что на свете есть родители, которые хотят, чтобы их дети застряли на бесперспективной работе и с каждым годом теряли свою потенциальную ценность. Сравнение идей двух эпох индустриальной и эпохи информации. Индустриальная ⁇ гарантированная работа, штатная должность. Эпоха информации ⁇ свободный агент виртуальной компании. Индустриальная эпоха ⁇ выслуга лет. Эпоха информации ⁇ оплата по результатам. И так далее в противостоянии. С одной стороны. Одна работа, с другой много профессий. С одной стороны работа до 65, с другой ранний уход на покой. С одной стороны работа по распорядку, с другой работа по желанию. С одной стороны школы, с другой семинары. С одной дипломы и научные степени, с другой природные способности. С одной старые знания, с другой новые идеи. С одной пенсионное обеспечение от компании, с другой собственный портфель ценных бумаг. С одной государственное пенсионное обеспечение, с другой нет необходимости. С одной государственное медицинское обслуживание, с другой нет необходимости. С одной работа в компании, с другой Работа на дому. Обобщая сказанное, нужно отметить, что у вас и вашего ребенка будет больше возможностей выбора, чем у ваших родителей. А ваши перечисленные возможности выбора в индустриальную эпоху ничуть не хуже и не лучше возможностей эпохи информации. Суть в том, что сегодня таких возможностей больше, и дети это знают. Современная система образования должна вместе с родителями сделать все возможное, чтобы привить нашим детям навыки обучения, которые помогут им максимально расширить диапазон возможностей выбора. Не думаю, что кто-нибудь из родителей захочет, чтобы его или ее ребенок застрял в обувном магазине только потому, что последовал родительскому совету «Учись, чтобы потом найти работу». Сегодня уровень образования детей должен быть гораздо выше. Я учу взрослых. Когда я говорю им, что ловушкой для них стал совет учить, чтобы потом найти работу, поднимается много рук, и слушатели просят разъяснить мою мысль. На одном из семинаров на эту тему один из участников спросил, "Но ну как может хорошая работа стать ловушкой?» «Хороший вопрос», — заметил я. «Ловушкой становится не работа. Ловушка скрыта в заключительной реплике, которая следует за советом. Учись, чтобы получить работу, которая станет для тебя ловушкой». «Заключительной реплики?» — переспросил слушатель. «Какой еще заключительной реплики?» «Эта заключительная реплика звучит так». Действуй наверняка и не делай ошибок.